Ну, это не убеждает вас, к р я ж е ч Нет, не убеждает. Таких свидетелей вы можете найти сколько угодно. Людей, похожих, много. Но есть же судебное дело. Ваши фотографии, собственноручно вами написанные показания. Есть, наконец, дактилоскопические карты. Отпечатки пальцев на столе убитого Сипягина и на картах в деле по льнокомбинату совпадают и принадлежат одному и тому же лицу. г р я ж и ч у то есть вам, это официальное заключение экспертизы. Даже любой неискушенный человек знает, что это доказательство бесспорное. Еще раз заявляю. «Никакой я не Кряжич, и к делам, что вы шьете мне, отношения не имею». к р я ж е ч прекрасно понимал, что ему не верят. Не верят ни одному его слову. Однако с невероятным упорством плел и плел свои лживые путаные кружева. Под следствием давно надо было подводить черту. Доказательств вины преступника было достаточно. Однако Пчелин знал, какую скрупулезную требовательность проявляет суд, когда речь идет об обвинении человека в таком тяжком преступлении. И все время тревожился, что в деле все же не хватает в полном объеме решающего доказательства вины Кряжича. с л у ч а й н о я ли была встреча Кряжича и Сипягина? Что за деньги посылали с с и п я г и н ы м Каковы были мотивы расправы с ним? Конечно, Крежич мог прояснить все это, но он пока не собирался облегчать задачу следователей. Не хватало в деле какого-то одного звена, одного факта, но факта коренного, неоспоримого, чтобы заставить его изменить свое поведение. Челин понимал это и ломал голову над тем, что может убедить Кряжича в бесполезности его позиции. «Я вот о чем думаю», — заговорил он с Короленко по окончании последнего допроса. «Когда Кряжича задержали в Лисянске, при нем в сущности не было никаких вещей. Маленький саквояж со случайно захваченными мелочами и все. Так ведь?» Да, так. Только какие могут быть вещи у такой перелетной птицы? И все-таки какие-то вещи были. Он же на комбинате проработал почти полгода. Что, он все это время довольствовался лишь бритвой, свитером да полотенцем? Нет, нет. Это мы обмешурились. к а к о й т о барахлишко у него, конечно, есть. «Только где оно? Вдруг там обнаружится и что-нибудь такое, могущее убедить к р я ж е ч е в бессмысленности его запирательства? Давай-ка попросим л и с е н ц е в еще пошукать на меховом комбинате, да потщательнее». Сотрудники лисянского угрозыска обследовали все, что только было м о ж н о Опросили всех работавших с Малягиным Кряжичем. Вновь осмотрели общежитие вплоть до чердака, подвала. Но тщетно, ничего из вещей Малягина обнаружено не было. Пчелин настаивал. Тогда поиски были начаты вновь. И, наконец, в одном из темных закоулков хосклада комбината где Малягин периодически нес сторожевую службу, был обнаружен чемодан. Осмотр его сомнений не вызывал. Чемодан принадлежал Малягину. Прочитав телеграмму из Лисянска, Пчелин даже вскочил от волнения. Если говорить на языке наших подопечных, пофартило нам а л ю ш а Явно пофартило.